Глава 16. За обедом я отделился от группы и, улыбнувшись Виктории, направился к столику, за которым сидел великий княжич Соколов. Иван Михайлович в этот раз не стал набирать еды на меня. Очевидно, принял, что разделять с ним трапезу я не стану. — Мне отключить запись? — спросил я, подсаживаясь к второкурснику. — Нет, сегодня это совершенно не обязательно, — отмахнулся тот с доброжелательной улыбкой. Просто светский разговор, не более того. Я кивнул и, сцепив пальцы в замок, стал ждать, когда Соколов заговорит. А Иван Михайлович не торопился. Мне спешить было некуда, и у великого княжича наверняка тоже имелись окна между занятиями. Прежде всего, начал он, сделав глоток кофе. «Я бы хотел выразить вам искреннюю благодарность за то, что приехали на нашу встречу», — заказал Иван Михайлович. Мне многие княжичи из нашего клуба выразили надежду, что вы будете у нас частым гостем. Как ни крутья, присутствие княжича Романова превратило нас в сплоченное общество. А ведь все, что я по большому счету на мероприятии делал, ходил между людьми и обсуждал погоду. И я бы не поверил, что такая малость способна вдохновить гостей Соколова, если бы не одно «но». Этот мир очень ценит силу рода. И княжич, способный разорвать великого князя в мгновение ока, Это огромная сила. И эта сила знает тебя, ведет разговоры и не чурается обсудить какие-то мелочи. Подобный момент очень сильно способствует поднятию собственной значимости в глазах членов клуба. Они супричастны имеют некую связь со мной. А Соколов, как организатор всего мероприятия, получает дополнительный престиж. Ведь то, что у княжичи появилась возможность прикоснуться ко мне, целиком его заслуга. «Это было полезно», — кивнул я. «К тому же, как правильно сказали наши казанские соседи, нам редко удается собраться вместе, чтобы спокойно поговорить. Так что я провел время не только с удовольствием, но и с пользой». Иван Михайлович отставил чашку с кофе и серьезно взглянул на меня. «Дмитрий Алексеевич, я хочу предложить вам посетить одно мероприятие», — заявил он. «На этот раз совершенно официальное». Я усмехнулся. «А вы времени даром не теряете, Иван Михайлович. Закрепив статус клуба с его участниками, вы хотите вывести нас из кулуаров и показать всем, что мы едины?» Великий княжич не стал возражать. Вместо этого развел руками и улыбнулся в очередной раз. «Железо куют пока горячо», — заявил он. «К тому же, насколько я знаю, ваши взгляды, Дмитрий Алексеевич. Вы поддержите мое начинание?» «Я слушаю», — кивнул я. В ходе этой войны уже пострадало очень много людей, — заговорил Соколов после короткой паузы, глядя на чашку. И решил, что будет правильно, если мы своим сообществом организуем благотворительный фонд. И для этого мне нужно, чтобы самые заметные участники клуба приняли участие в одном вечере. «Всего одном?» — уточнил я, приподняв бровь. «Нас очень много», — улыбнулся великий княжич. Настолько, что если распределить частоту появления в обществе, можно смело утверждать, что наш клуб есть везде и всюду. Так что да, первый благотворительный вечер, самые заметные, самые известные члены клуба, а дальше я буду звать тех, у кого есть возможность присоединиться без отрыва от дел рода. А Соколов действительно молодец. Хорошо этот момент продумал. Ведь выходит, что каждый участник клуба рано или поздно окажется на публике, и никому не придется бросать дела, чтобы выполнить свои обязательства по клубу. Продуманный ход, в очередной раз показывающий, что Иван Михайлович не глуп и умеет управлять людьми. Впрочем, учитывая, кто его отец, неудивительно. «Хорошая идея», — кивнул я. «В чем суть вечера? Бал? Ставки? Какое-нибудь соревнование?» Соколов покачал головой. «Вы смотрите прямо в будущее, Дмитрий Алексеевич», — заявил он. «У меня уже спланирован ряд мероприятий. И там будут как соревнования, так и игры с призовым фондом, доля из которого будет перечислена на благотворительность. Но первый открывающий прием — это аукцион». Я вскинул брошь Выбор-то был неожиданным. «И что вы планируете выставить на торги?» «Не торги, Дмитрий Алексеевич». Поправил меня, качая головой великий княжич. Аукцион. Но я понимаю, что предложение может показаться спорным. В этом и заключается основная причина, по которой я с каждым участником встречаюсь лично, добавил он. Я долго думал, как привлечь интерес нашего благородного общества к проблемам простых людей. Для Весвит не секрет, что большинство родов относятся к царским людям и даже своим подданным достаточно прохладно, а то и халатно. Я кивнул, не споря с очевидным. Конечно, произвола не допускал закон, и запороть крепостного было уже давным-давно нельзя, а если дело касалось царского человека, то их трогать стало вовсе опасно. Но это не мешало использовать народ как скот и относиться к нему соответствующе. Поэтому я решил, что наиболее простой и действенный способ «разыграть ужин с княжичем героем», произнес Соколов, внимательно следя за моей реакцией. Естественно, участвуют только не заключившие брака и помолвки княжича. Остальные выполняют исключительно представительские функции. Я несколько секунд смотрел на Ивана Михайловича, но, похоже, тот не шутил. Для местного общества подобное развлечение — это нечто новое, хотя в той же Римской империи практикуется практически повсеместно. Правда, там как раз простые люди покупали себе компанию благородного. Вроде бы так власть имущие принимали участие в жизни плебсы. «Я надеюсь, вы понимаете, что вам придется очень тщательно просеивать желающих принять участие», — спросил я. «Чтобы княжичу, за которого будут идти торги, не было нанесено оскорбление, когда его купят». Соколов улыбнулся. «Об этом даже не переживайте, Дмитрий Алексеевич», — заявил он. «Во-первых, у многих родов есть незамужние девицы, которые не заключили помолвки». Во-вторых, сам ужин будет проходить по всем правилам этикета и в людном месте. Возможно, даже со съемкой, чтобы мы могли транслировать его по всем каналам. Телевидение крайне положительно относится к подобным развлечениям. Людям нужны позитивные новости. И вы прекрасно понимаете, что такой ролик может отвлечь их от бед и проблем хотя бы на некоторое время. «Вас так беспокоят царские люди и их судьба, Иван Михайлович?» — спросил я. «Вы спрашиваете меня об этом, потому что я великий княжич?» — вскинул он бровь. «Дмитрий Алексеевич, мне известно, что Романовы не слишком дружны с Рюриковичами. Но я готов дать слово дворянины. Я не желаю зла верно подданным государя Ведь у меня хватает ума понять, что от них всех и зависит наше с вами благополучие. Убери подданных у любого рода, и самый сильный одаренный станет никем. Поэтому да, я беспокоюсь о царских людях, Дмитрий Алексеевич» и подданных других родов тоже. Примерно минуту за столом стояла тишина. Наконец, Соколов вздохнул и заговорил снова. «Как бы там ни было, никакого урона чести ни для одного из участников не будет. Наоборот, полагаю, некоторые княжичи смогут наладить новые связи, а то и познакомятся с будущей невестой», — произнес великий княжич. «А для неодаренных получится не только развлечение на вечер, но и реальная финансовая поддержка. Вы, разумеется, могли бы возразить, что это не наше дело помогать царским людям, это обязанность государя. Но я знаю, какие суммы благородные семьи тратят на никому ненужные вещи. И у меня есть возможность часть этих денег направить в нужное русло, заставить нашу белую кость принести реальную пользу стране. «Ваше начинание благородно», — кивнул я однако я все равно сомневаюсь, что аукцион — хорошая идея. К тому же, подозреваю, он может привести к конфликтам. Обязательно кто-нибудь заявит, что имел место сговор, и перебить его ставку могли только благодаря связям, а не вложенным деньгам». Соколов улыбнулся. «Это только в том случае, если аукцион будет закрытым», — заявил он. «Мы же не станем скрывать, кто и сколько готов заплатить за ужин с героем». Я вздохнул. И все равно я не могу дать вам положительного ответа, Иван Михайлович. Участие в мероприятиях такого рода может оставить пятно на репутации всего княжества. Оценят, допустим, кого-то слишком дешево, кого-то наоборот. И как это воспримут люди, живущие в этом княжестве? Я понимаю, что в Москве свое русское царство, живущее немного по иным законам и понятиям. Но столичную аристократию и так не любят. А вы только подольете масло в огонь. «Почему вы так считаете?» — уточнил Иван Михайлович. По его лицу было заметно, что такая мысль в его голову не приходила. И я решил немного прояснить один очень важный момент. «Вы правильно сказали, Иван Михайлович. Многие рода спускают целые состояния на вещи, которые не несут никакой пользы. Вам известно, каков годовой бюджет Среднего княжества?» Он качнул головой, и я продолжил. «Романовы считаются весьма богатыми, и нас мы в расчет брать не будем», сказал я, проведя рукой черту по столешнице. А Вот, например, в Чувашии годовой бюджет всего 17 миллионов рублей. При этом, заметьте, князь спускает все эти деньги на подданных. Вы не найдете там проблем с дорогами, ценами, которые князь вынужден компенсировать из собственных средств, дабы население могло себе позволить не думать о том, где взять денег на завтрашний день» так как жалование не позволяет банально собрать ребенка в школу. Соколов слушал меня внимательно, не перебивая, а я продолжил, высказывая то, о чем давно уже думал, живя в этом мире. «Да, Чувашия — небольшое княжество, но жители любят своих правителей, потому что они заботятся о населении», — произнес я. «И тут вы показываете, как некий московский род и без того жирующий, тратит годовой бюджет Чувашии, чтобы провести один вечер с героем. И этот герой по жизни бездельник и мод. И все заслуги его... Он не самостоятельно а по приказу государя сподобился выполнить свой долг, защищая русское царство. Великий княжич улыбнулся, но промолчал. Хотя я видел, что у него в голове родился какой-то комментарий по этому поводу. «Вы думаете, зрители в Чувашии поймут это?» В их глазах героем и наш клуб не считается. И более того, я вам заранее скажу, что истинно достойные княжичи не получат на этой ярмарке тщеславие достойной цены. Потому что пока мы с вами веселимся и тратим деньги на никому не нужные вещи, зарабатывая призрачный престиж в обществе, они работают над процветанием своей земли. Не по приказу царя, а потому что вот это их долг. Иван Михайлович смотрел на меня еще несколько секунд. Смотрел и улыбался, будто услышал что-то действительно смешное. «Да, Дмитрий Алексеевич», — протянул он, — «не удивлен, что вас в обществе не особенно любили. Если вы так легко перечеркиваете заслуги перед русским царством со стороны княжичей, которые уже поверили в свои героизмы и исключительность, мне сложно представить, как бы вы уживались в Москве, если бы росли здесь». Я пожал плечами. Суть общества — работать на благо страны. на большинство благородных семей, как вы сами заметили, относятся к своему долгу наплевательски. А при возможности даже Рюриковичи на перегонки несутся к врагу, чтобы он их купил поскорее, потому что предать ближнего у них в крови. Они всегда так поступали. Вы говорите, что ваше мероприятие направлено на помощь пострадавшим, но хотите устроить пир во время чумы. Соколов дернул щекой, но кивнул. «Хорошо, допустим, вы правы, Дмитрий Алексеевич. Хотя и говорите крайне неприятные вещи. Я ведь тоже рюрикевич заметил он. «Вы в любой момент можете вызвать меня на поединок чести, Великий Княжич. Пожал я плечами. Но я считал, что вы гораздо разумнее, чем те, кто посмел поднять руку на царскую власть. И только поэтому мы с вами разговариваем». «Вы бы проигнорировали мое предложение?» В самом начале нашего общения вы сами упомянули. Измайлова тоже делала мне предложение. И где теперь Татьяна Игоревна? Поднял я бровь. Так что простите, Иван Михайлович, но я даже не стану спрашивать мнение князя Романова о моем участии в вашем аукционе. Он помолчал, задумчиво постукивая пальцами по столешнице. Я не торопил, перерыв еще был далек от завершения, да и оставлять разговор неоконченным, раз он пошел в таком ключе, было бы неправильно. Для меня было удивительно, что сам Иван Михайлович не просчитал последствий своей идеи, что, кстати, доказывало, что аукцион он придумал самостоятельно. Великий князь Выборгский такой ошибки бы не совершил, у министра иностранных дел за все время работы не было ни одного провала, и так лихо подставляться под удар общественного мнения он бы не стал. Выходит, младшему Соколову дали набираться опыта самостоятельно, набивать шишки собственным лбом, не прикрываясь отцом и связью с Кремлем. Полезный и, возможно, болезненный урок. Но он явный Ивану Михайловичу был необходим. А в том случае, если великий княжич со временем заменит отца на посту, подобные встречи с последствиями недальновидной идеи просто обязательны. В текущей обстановке, когда нужно крепить связи благородных семей с народом, Показывать, насколько аристократия от реального населения на самом деле далека, — очень большая ошибка. Что ж, все еще пребывая в раздумьях, сказал Соколов. «Я не совсем согласен, Дмитрий Алексеевич, но здравое зерно в ваших словах имеется». Я спокойно кивнул в ответ, дожидаясь продолжения. «Вы подозрительно разумный для человека с вашей репутацией», улыбнулся великий княжич. И я рад, что решил начать именно с вас. Вы позволили мне избежать, возможного политического самоубийства. Вот теперь по его лицу было заметно, как до него постепенно доходит смысл моих замечаний. На вашем месте я бы подумал о том, почему в Римской империи такие мероприятия проводятся регулярно, а у нас нет, — сказал я. И прежде чем в следующий раз вы решите скопировать чье-то историческое наследие, Оцените, насколько оно соотносится с нашим менталитетом. Соколов вздохнул, беря себя в руки. Хорошо, с аукционом мы разобрались, я его проводить не стану. Может быть, вы тогда посоветуете, какое мероприятие устроить вместо него? Если вы хотите произвести впечатление на неодаренных и при этом заставить благородное сословие раскошелиться, начните с того, что нас объединяет. «Например, вы наверняка знаете, что многие благородные под видом царских людей посещают ярмарки», — сказал я. Иван Михайлович кивнул. «И там есть замечательная вещь — выставка мастеров, на которой можно приобрести изделия из разных мест нашей страны». «Вряд ли наше общество можно заинтересовать резьбой по дереву», — возразил Соколов. «А это и не нужно», — ответил я. «Я не предлагаю вам повторить саму ярмарку». Ее и без вашего клуба любой желающий может посетить. Я даю вам идею, а уж как и распорядиться, целиком ваш выбор и ваша же ответственность». Великий княжич замедленно кивнул, после чего поднялся и протянул мне ладонь. «Благодарю вас за беседу, Дмитрий Алексеевич», произнес он с улыбкой. «Я не забуду вашей помощи». Я встал и, ответив на руку кивнул великому княжичу на прощание. Рад был помочь, Иван Михайлович. И мы разошлись в разные стороны. Соколов направился к выходу из столовой, а я к своей группе. Желудок напоминал, что пропускать приемы пищи не следует, но я уже видел, что на нашем столе меня ждет привычное мне меню. Морозова не стала изменять свои традиции, следить за тем, чтобы я как следует питался. Это была очень приятная и вместе с тем такая ненавидчивая забота, что я не мог сдержать улыбки, садясь на свое место. «Благодарю, Виктория», — склонил голову я, прежде чем приступить к еде. «Мне приятно о вас заботиться, Дмитрий», — ответила она, с явным трудом перебарывая смущение. На нас смотрела вся группа, а Самойлова тогда же протяжно вздохнула, изображая умиление. Я бросил на нее взгляд, но Екатерина Юрьевна сделала вид, что это не она. Остальные прятали улыбки, но я все равно видел, что одногруппники уже все для себя решили». Что ж, особой тайны в своем интересе к Морозовой я не делал. И шила в мешке не утаишь. А потому... «Виктория, как вы смотрите на то, чтобы сходить на еще одно свидание?» — спросил я. Салтыкова вскинула голову, но ее опередила Комарова. «Еще одно?» Морозова же, убрав прядь за ухо, улыбнулась, глядя только на меня. «С удовольствием, Дмитрий».